Шло время. Постепенно стали уходить страхи. Призраки звуков и телесных ощущений, так мучившие диарама. внутреннее зрение становилось все ярче, исчезло чувство проходящего времени. И вместе с этим все тревоги и надежды продолжали жить в душе художника. Самое большое место в видениях занимала телотама. Редчайшее счастье выпало мне Встретить Тилотаму на земле И она ответила надеждой и доверием Но вмешалось что-то ужасное Почему, как только я потянусь к ней Переполненный любовью какой-то ужасный демон отравит мою кровь, причинит такую боль Что я готов бежать, куда глаза глядят, лишь бы забыть Тилотама А если взглянуть на все по-другому? До сих пор я смотрел на нее, как на будущую собственность, которую надо отнять у другого владельца, отнять так, чтобы быть исключительным, абсолютным обладателем любимой в ее прошлом, настоящем и будущем. Но тело там и не вещь. Она идет по своему пути, помочь ей, оградить от страданий и унижения, каких так много угадывало из-за ее необычной судьбой. «Если я не совладаю с низкой своей душой, то не буду ее возлюбленным, и пусть так. Но любить ее, как свою радость художника, никакие силы неба и ада не смогут мне помешать. Что делается там, с телотамой? Что подумала она обо мне? Я, как жалкий трус, обещавший так много, и, ничего не добившийся, подло сбежал, а еще казался себе подобным героем древности».